Пять часов 00 минут утра. Доктор Бартлетт был удивлен, что защитный костюм почти не стеснял его во время работы. Во время немногих тренировок в этих костюмах на базе он думал, что работать с настоящими больными будет очень трудно. Будут мешать перчатки и маски, сапоги огромного размера и рукавицы до локтей. Теперь он убедился, что работать в этих костюмах хотя и не очень удобно, но вполне возможно. Он, однако, не учитывал, что в минуты настоящей опасности возникает нервное напряжение, мобилизующее волю, и человек думает только о главном. Видимо, так было и здесь. Начав помогать больным, он через две- три минуты совершенно забывал, что работает не в своем белом халате. Были, конечно, и шуточки, и насмешливые замечания, Когда они надели костюмы, выданные им лейтенантом, он торжественно ходил взад-вперед и тщательно проверял застежки. В его обязанности входила также проверка герметичности масок, что он совершил недавно, разбрызгивая из ампулы аммиачных спирт. Доктор Бартлетт посетил 10 больных за 2 часа, то есть на одного больного у него уходило около 12 минут. Все больные выглядели одинаково плохо. Паревой госпиталь вмещал только 30 коек, поэтому майор Робертсон принял решение госпитализировать только умирающих, стариков, детей, а также тех, у кого температура была выше 40. Жителей, находящихся в менее тяжелом состоянии, врачи будут посещать на дому. Он выпрямился после осмотра десятого больного и приказал медсестре. Мокрые простыни! и замените пузырек с глюкозой и противосудорожным средством. Старая женщина дышала судорожно, с трудом. «Долго она не выдержит», — подумал Барклет. Заболеванием всех пациентов протекало тяжело. Их лечение осложнялось и тем обстоятельствам что ни у кого не было истории болезни. Это еще более расстраивало Барклета. Про эту женщину он знал лишь то, что ее звали Дженкинс но даже и в этом не было полной уверенности. Доктор Бартлет глубоко вздохнул. Он уже привык к сиплым звукам своего дыхания, проходящего через фильтр маски. Он хотел вытереть лоб, но вспомнил, что он в защитном костюме. Ткань костюма была пористой, пропускающей воздух. Но все же в нем было жарко, и когда Бартлет чуть расслаблялся, он тяжко ощущал вес костюма. Да и усталость давала себя знать. Поспать удалось лишь час. Потом его разбудила военная полиция и верела собираться, чтобы выехать с полевым госпиталем. И только на половине пути им сообщили, что это была неучебная тревога. Бартлет прислушался к шуму генератора, стоящего неподалеку. Этот шум как бы подчеркивал драматическую тишину в палате, где больные боролись за жизнь, экзотическим вирусом. Ему было жаль этих страдальцев, но также было жаль самого себя. Он устал и очень хотел выпить чашку кофе, но предварительно надо было пройти дезинфекцию, снять маску в специальной комнате и вымыть щеткой руки. Овчинка не стоило выделки, и он решил поработать еще час. Внезапно он услышал дикие вселяющие ужас крики. Бартлит и два других врача одновременно подошли к койке, на которой лежал упитанный человек восточного типа. Это был Смит. Его привезли из магазина в состоянии коматоза, с судорогами в мышцах лица и груди с температурой 40. Бартлит удивился, что он вообще пришел в сознание так быстро. Но удивление перешло в тревогу, когда Смит, с трудом приподнявшись на койке, начал непрерывно кричать. «Уйдите от меня! Уйдите! Уйдите!» «Спокойно, — сказал бартлетт мы прибыли, чтобы вам помочь». Смит совсем поднялся, сколько и дико завопил. «Караул! Караул! Вокруг меня гигантские насекомые! Боже, какие они огромные! Они вгрызаются мне в живот!» Врачи схватили его за руки и попытались уложить обратно в постель, но он вырвался и, шатаясь, выбежал на середину палаты. «Помогите кто-нибудь! Помогите!» — кричал он. Врачи снова схватили его и с большим трудом водворили на койку. Но Смит продолжал буйствовать, крича в ужасе и отчаянии. «Убирайтесь! Убирайтесь!» Бартлет приблизился к нему, пытаясь его успокоить. «Это, наверное, маски его пугают, сэр», — сказал один из врачей. «Вас это пугает?» — спросил Бартлетт указывая на свою маску. Ведь это простая маска, она предохраняет от инфекции. Нам необходимо оставаться здоровыми, чтобы ухаживать за вами. «Меня не обманите кричал Смит. «Вы насекомые! Все насекомые! Вы жрете человеческие мозги и умеете говорить!» Все три врача вынуждены были держать Смита. Бартлет заметил, что больной сорвал с руки пузырек с глюкозой. Подумав, Бартлит приказал принести смеятельную рубашку — либо это, либо усыплять. Выбор, сделанный им, был вынужденный, хотя усыпление и более гуманно, но оно может скрыть слишком много симптомов и, возможно, нарушить шаткое равновесие и без того подвергнутого тяжелому испытанию организма. С этой болезнью приходилось бороться на ощупь, и поэтому врачи не могли себе позволить никакого риска. Когда вы наденете ему смирительную рубашку, позовите меня. Я снова привяжу ему пузырек.